Эзра накрывал на стол, расставлял тарелки, раскладывал вилки, ножи. На плите шипела кастрюля. Люк уселся на кухонную табуретку и прислонился к батарее. Трубы и жесткие ребра батареи пробудили в нем воспоминания о старомодном уюте. Например, о церкви, где он побывал с одним мальчиком из детского сада, или о классной комнате в школе, где его второклассника застигла во время завтрака снежная буря, И он представил себе, что метель разбушуется, и все дети на много дней будут отрезаны от внешнего мира и будут пить из чашек горячий суп, который им принесут из школьной столовой. После ужина Перл села смотреть телевизор, а Эзра отправился в ресторан, проверить, как там дела. В гостиной стало совсем темно, Перл не зажигал свет, только голубым пятном мерцал телевизионный экран. Окна, выходящие на улицу, были открыты, и снаружи доносились разные звуки. Кричали дети, занятые шумной игрой. Звенел колокольчик мороженщика. Какая-то женщина звала домой детишек. Часов в девять, когда сумерки, наконец, уступили место ночи, и душный воздух немного остыл, люк услыхал знакомый рокот подъехавшего к тротуару Мерседеса. Мальчик насторожился. Перл явно не поняла, что там за шум, и продолжала спокойно смотреть телевизор. «Кто это, милый?» Она напряженно вглядывалась в экран. Реплика ее относилась к какому-то актеру. На лестнице раздались шаги. «Что?» — спросила Перл. «Уже?» Она попыталась встать, но замешкалась, потому что не сразу нащупала подлокотники. Потом, наконец, поднялась с кресла, открыла входную дверь и спросила. «Коди?» Он стоял в дверях, высоченный, гораздо выше, чем думал Люк. Гипс на его руке и ноге белел в темноте. «Здравствуй, мама!» «Ах, Коди, да я на тебя посмотрю!» «Ирут здесь?» «Здравствуй, милая!» «Коди, у тебя все в порядке?» «Я не вижу твоего лица. Тебе действительно лучше?» «Все нормально!» Коди поцеловал ее в щеку и проковылял в дом. «Привет, папа!» — сказал Люк, неуклюже поднимаясь со стула. — Хотел бы я знать, что это ты надумал, — сказал Коди. — Не знаю, не знаешь. И это все, что ты можешь сказать? Ты до смерти напугал нас. Мама чуть с ума не сошла. Мы так волновались, сынок, — воскликнула Рут, притянула Люка к себе и поцеловала. Колючие оборки синтетического платья, которое она надевала по особым случаям, примялись на ее груди. Он уловил исходивший от нее запах травы Такой родной и близкий, хотя раньше он его как-то не замечал. «Мы чуть с ума не сошли», — сказала Рут, обращаясь к Перл. «Ей-богу, я состарилась на сто лет. Мне казалось, что если я еще раз выгляну в окно, на улицу я просто свихнусь. Тот же поворот на дороге, тот же безлюдный тротуар. Вы даже представить себе не можете». «Могу», — возразила Перл. «Еще как могу». Она ощупью искала выключатель настольной лампы. Шелковый абажур шуршал и покачивался. В дверях появился Эзра. «Коди, это ты?» Он быстро вошел в комнату, и первой на его пути оказалась Рут. Он едва не сшиб ее, схватил за руку и быстро поздоровался. «Рад видеть тебя, Рут». Тем временем Коди нащупал выключатель и включил свет. Простое совпадение. Он только помог матери. Но Люку почудилось, будто отец включил лампу нарочно, чтобы как следует рассмотреть их, Рут и Эзру, лицом к лицу. Эзра заморгал от яркого света. Потом точно медведь обнял Коди. Тот не сопротивлялся. «Как рука? Как нога?» — спрашивал Эзра. «Ты что без костылей?» Коди по-прежнему не отрывал глаз от Рут и Эзры. Говорит, что не может пользоваться ими, — сказала Рут. Когда в гипсе левая рука и правая нога, она одернула Люкову майку, хотя в этом не было никакой необходимости, затем отвела волосы с его лба и рассеянно продолжала. А сейчас, когда ему наложили гипс со скобкой, — Ах, Люк, мальчик мой, что же ты не подумал, как мы будем без тебя? Коди отвернулся и сел в кресло. Может. «Чаю со льдом?» — спросила Перл. «Нет, спасибо», — поблагодарил Коди. «А кофе?» «Как насчет кофе?» «Да нет, ничего не надо», — проворчал Коди. Люк думал, что Перл обидится, но она взглянула на Коди со странно умиротворенной улыбкой и сказала, «Ты вечно брюзжал, когда плохо себя чувствовал». «В самом деле, странный это был визит» нарочито сдержанный, без всяких событий, даже нудный. Люк поначалу сидел неестественно выпрямившись, но постепенно успокоился и стал смотреть по телевизору концерт. Взрослые в полголоса обсуждали денежные дела. Коди говорил, что Перл надо сменить котел в подвале, он, мол, заплатит. Перл сказала, что у нее есть кое-какие свои сбережения. Но Коди настаивал, будто покупка котла доставляла ему удовольствие, дарила ощущение победы. Ах, эти деньги, деньги, деньги! Словно нет более интересных тем для разговора. Люк нажал какой-то рычаг и неожиданно вместе со спинкой кресла откинулся назад, а его ноги, наоборот, поднялись на чем-то вроде подставки. Перл теперь расспрашивала, куда они двинутся из Питерсберга. Коди сказал, что пока не знает. Они со Слоуном надеются заключить контракт с косметической фирмой. В... Слушай рассудительный голос отца, Люк чувствовал себя обманутым, преданным. Сколько лет ему внушали ужасные вещи, дескать, в семье и злобы хоть отбавляй, и ожесточенности. А Перл и Коди мирно беседуют, как нормальные взрослые люди. Обсуждают, где лучше жить — на севере или на юге. Потом разгорелся какой-то нудный, бестолковый спор, пока не выяснилось, что Перл считает Балтимор северным городом, а Коди — южным. Перл спросила, не окажется ли новый завод таким же опасным, как предыдущий. «Любое место опасно, если им управляют идиоты», — ответил Коди. «Коди, я так тревожусь», — сказала Перл. «Знаешь, что со мной было?» Мой старший сын, мой первенец, находится между жизнью и смертью, а мне нельзя навестить его. Между жизнью и смертью. Ты же видишь, я на ногах. На ногах, но раненый. Она всплеснула руками. Вот ведь насмешка. Я всегда думала, что беды и несчастье удел низших слоев. Читала, конечно, всякие печальные истории в газетах. Женщину вышвырнули из дома. А ведь она из сил выбивалась, воспитывая семерых детей своей дочери, которую застрелили в баре, притом один из детей слабоумный, а другого надо было несколько раз в неделю возить городским автобусом с двумя пересадками на искусственную почку. Жалко, конечно, таких людей, но вдобавок они меня раздражают. Ну, не знаю, мне кажется, они сами во всем виноваты. Хочется сказать им, есть же какой-то предел, в конце концов. Невезение — это лишь малая часть жизни. И вот, пожалуйста у меня ослабло зрение. Старший сын перенес тяжелую травму, а его сын, по неведомой нам причине, только что сбежал из дому. И дочь свою я не видела, бог знает, сколько недель, потому что она все время по рукам и ногам связана с собственной дочерью, у которой... Как называется ее болезнь? Анор Анорексия, что ли? А, кстати, как дела у Бекки?» — спросил Коди, и Люку представилось, что отец сунул руку в клубок безнадежно запутанных веревок и тянет за единственный короткий конец, который не спутан с другими. — Да бог ее знает, — пожал плечами Перл. Рут массировала лоб, как всегда после тяжелого дня. Эзра смеялся чему-то на телеэкране. Коди, наблюдавший за ними, глубоко вздохнул и повернулся к матери. — Нам пора. Перл выпрямилась. «Уже?» — спросила она. «Уезжаете? Нам долго ехать. Именно поэтому вам лучше остаться», — воскликнула она. «Отдохнете за ночь, а утром с новыми силами в дорогу. Это невозможно», — сказал Коди. «Почему?» «Нам надо накормить собаку». «А я и не знала, что у вас собака. Доберман. Но они же такие злые. Потому и надо поскорее накормить его». — сказал Коди. — Мы не хотим, чтобы он перекусал соседей. Он протянул руку сыну. Тот слез с кресла, чтобы помочь отцу встать на ноги. И когда пальцы Коди стиснули его пальцы, люку в этом тайном рукопожатии почудилась необычная сила, намек на шутку, которую они сыграли с Перл. На лице его появилось нарочито бесстрастное выражение. — Послушайте, — сказал Эзра. Ведь скоро День Благодарения. Все уставились на него. Вы приедете к нам на День Благодарения? Устроили бы в ресторане семейный обед. Кто знает, где мы будем в это время. А разве вы не слыхали о самолетах, о современных способах передвижения? — спросила Перл. — Поговорим об этом ближе к праздникам, — сказал Коди, потрепав ее по плечу. — Рут, ты все собрала? — Ну, пока, Эзра. Держи меня в курсе. Последовали объятия и рукопожатия. Направляясь к машине, Люк никак не мог вспомнить, поблагодарил ли он Эзру. Хотя, собственно, за что его благодарить? Так, за что-нибудь. Они прошли по тротуару к машине Коди, где все еще пахло затхлым мертвенным воздухом из кондиционера. Все неестественно громко перебрасывались обрывками фраз — Будто оставалось еще очень много сказать друг другу, только не хватало времени. Так ты не забудь. Так хорошо было. Скажи Дженни, что мы надеемся. Веди машину осторожно. Они отъехали от тротуара, махая на прощание в окно. Перл и Эзра удалялись. Люк на заднем сиденье повернулся и увидел, что за рулем отец. Рут сидела с ним рядом. Мама. — сказал Люк. — Наверное, лучше, если бы за руль села ты. — Он настоял, — объяснила Рут, — и всю дорогу сюда он сам вел машину. Поверх спинки сиденья она многозначительно посмотрела на сына. Сказал, что сам хочет съездить за тобой. — Вот как? — сказал Люк. — Чего она ждала? Некоторое время она еще смотрела на него, но, поняв, что это бесполезно, снова отвернулась. Люк подался вперед, чтобы поглядеть, как Коди ведет машину. Пожалуй, не так уж все и трудно, сказал он, кроме переключения скоростей. Но это пустяки, сказал Коди. Ясно. Хорошо, что здесь со сцеплением все просто. Ага. За окном мелькали нескончаемые ряды жилых домов. На верандах теснились люди, сидели в качалках. Потом они свернули в другой квартал. Веранды сменились белыми крылечками. На одном разместилось целое семейство с переносным холодильником для пива, электрическим вентилятором и младенцем в кроватке, выставленной прямо на тротуар. На капоте машины, припаркованной у бордюра, стоял включенный телевизор, так что прохожий мог пройти только между телевизором и зрителями, бормоча при этом, извините, пожалуйста. Он как бы попадал в чужую гостиную. Люк провожал взглядом эту семью, пока она не скрылась из виду. Теперь мимо плыла вереница баров и кафе, а дальше неосвещенный переулок. «Странно», — сказал Люк отцу, — «что тебя ни разу не пригласили реорганизовать что-нибудь в Балтиморе. Очень странно», — кивнул Коди. «Тогда мы могли бы пожить с бабушкой, правда?» Коди промолчал. Город остался позади Теперь они ехали по скоростному шоссе, окунувшись в мир высоких холодных фонарей и истине черного неба. Рут медленно склонилась к окну, ее головка качалась в такт неровностям дороги. — Мама заснула, — сказал Люк. — Она очень устала, — отозвался Коди. Это прозвучало укором. — Может, сейчас начнутся нотации? Люк затих. Но Коди сказал... Ее так угнетает этот дом. Трудный человек твоя бабушка. Ничего подобного. Для тебя может и не трудный, а для других трудный. Для мамы. Бабушка считает, что твоя мама пигалица. Один раз она мне так и сказала, назвала ее пигалицей и сорванцом. Он засмеялся, вспомнив что-то. Илюк тоже заулыбался. Однажды сказал Коди. Ты вряд ли помнишь. Мы с твоей матерью поссорились из-за какого-то пустяка. Она подхватила тебя и решила бежать к Эзре. Но едва добралась до вокзала и представила себе, что за жизнь у нее будет с твоей бабушкой, как тут же позвонила мне и попросила приехать за вами. Улыбка исчезла с лица Люка. Куда она бежала? К Эзре, но это не важно. Это просто она сбежала не к Эзре. Она собиралась уехать к своим родным, — сказал Люк. — Каким родным? — спросил Коди. Люк не знал. — Она сирота, — сказал Коди. — Каким родным? — Ну, может быть, она собиралась к Эзре, — повторил Коди. Это ясно как божий день. Представляю, как она, едва ступив на порог моего дома, сразу же начала бы с ним новую семейную жизнь. Недаром мне всегда казалось, что у нас нет семьи. Это чужая семья, их семья. И тогда мне даже нравилось смотреть на все это как бы чужими глазами. «Зачем ты мне это говоришь?» «Просто я хотел... Ты что, сумасшедший? Почему ты год за годом цепляешься за все это?» «Нет, погоди. Мама!» Люк потряс Руд за плечо. «Мама, проснись!» Голова Руд склонилась в другую сторону. «Пусть спит», — сказал Коди. «Люк, мама, проснись Ммм, «М-м-м», — во сне. «Мама, я хочу спросить тебя. Мама!» Помнишь, как ты взяла меня и ушла от папы? Мм, помнишь? Да, пробормотала она еще глубже утонула в сиденье. Куда ты собиралась тогда увести меня? Рут подняла голову, волосы ее растрепались. Она устремила на люка сонный, невидящий взгляд. Что? спросила она. Вокруг Гаррет, к моему дяде. А кого это интересует? Никого сказал Коди. Спи. Рут вновь уснула. Коди задумчиво потер подбородок. Они мчались по световому коридору среди непроглядной тьмы. Редкие автомобили пролетали мимо и мгновенно исчезали. Веки у Люка слепались. Я хотел сказать, начал Коди. Я проделал весь этот путь, чтобы сказать. Он запнулся и умолк. А когда заговорил снова, то переключился на совсем другую тему — время. Повел речь о том, как мало люди ценят время, о том, как оно важно. Люк облегченно вздохнул, безмятежно слушая убаюкивающие слова отца. В конце концов, рассуждал тот, все сводится к времени, к течению времени, к смене времени. Ты когда-нибудь задумывался над этим? Все, что тебя радует и огорчает, основано на времени — На пролетающих минутах. Разве счастье — это не ожидание чего-то, что принесет тебе время? Разве тоска — это не желание вернуть ушедшее время? Даже такие глубокие чувства, как горе, скорбь, по усопшему — это, в конце концов, желание возвратить время, когда тот человек был жив. Или фотографии. Ты замечал, как грустно становится, когда смотришь на старые фотографии. Вот люди далекого прошлого улыбаются. Вот девочка, которая теперь уже старуха, вот кошка, которой нет на свете, цветок в горшке, который давным-давно засох, а горшок разбился, и никто не знает, где он. Разве грустно не от того, что время нельзя остановить ни на секунду? И думаешь, если бы можно было вернуть его, если бы можно было изменить вот это или вон то, не сделать того, что уже сделано, если бы хоть раз можно было повернуть время вспять? Отец, видно, не ждал ответа. И слава Богу. Люку хотелось спать, а не разговаривать. Он весь эти жалел, будто под бременем чужих судеб. Ему казалось, он катится, падает куда-то, плавно скользит по широкой, ярко освещенной реке времени вместе со всеми теми людьми, с которыми ему пришлось встретиться сегодня. Голова его поникла на грудь. Он закрыл глаза и уснул.